Глава четвертая. Политка Таржане. На подъезде к усадьбе Никодима встретили Онганчу и Чингиза. Тунгус, не выказывая беспокойности отсутствием лесного инспектора, невозмутимо дымил трубкой, а напротив, не сдерживал радость и носился вокруг прибывших. Онганча, без лишних вопросов, догадался о потере грозы. «Однако у моего соседа есть хорошая ложь на продажу», — предложил он Никодиму. Тот только благодарно посмотрел в ответ, мол, потом обговорим, так как Дементьев, которому предстояло ехать в город, торопил с разгрузкой поклажи. Впрочем, он не отказался выпить на дорожку травяновой чая с медом. До окраина поляны его телегу проводил Чингис. По возвращении пес надменно уклонился от общения с чужаками, хотя те пытались задобрить его куском хлеба. Побежал к сараю, где расстроенный хозяин пристраивал осиротевшее седло на колодку под навесом. Зато Серёжа ни на шаг не отходил от политических и лобил каждое слово их разговора. А «Вот я и говорю...» Алексей Дмитриевич, уважаемый, что самая свобода в России это здесь. Прав был, Антон Павлович, у меня тут записано, смотрите. Право столько видел богатства и столько получил наслаждений, что и помереть теперь не страшно. Люди на Амуре оригинальные, жизнь интересная, не похожая на нашу, только и разговоры, что о золоте. Золото, золото и больше ничего. Я в Амур влюблен. Охотно бы пожил на нем года два. И красиво, и просторно, и свободно, и тепло. Швейцарии и Франции никогда не знали такой свободы. Последний ссыльный дышит на Амуре легче, чем самый первый генерал в России. Примечание. Антон Павлович Чехов, русский писатель. В июне 1890 года был проездом в Благовещенске, откуда отправил два письма друзьям и родным. Конец примечания. «А вы говорите, надо в столицу ехать». «С утверждением писателя согласен», — сказал Алексей Дмитриевич. «Но с вами нет, любезный Андрей Евгеньевич. Вы в ваших университетах либеральничать научились, а вот партийную дисциплину позабыли. Мы с вами нужны в Петербурге, и точка». Заметив, что мальчик с интересом прислушивается к их беседе, обратился к нему. «Сережа, где тут у вас можно искупнуться? Страсть, как хочу смыть дорожную пыль!» «Ну, если хотите, я провожу вас до ручья. Там бобры за пруду сделали, я туда хожу. Правда, вода холодная». «Пойдем, Сережка!» «Андрей Евгеньевич, а вы как?» «Я попробую уговорить Никодима на баньку». Не мешало бы нам пропарить кости. Вы идите пока. Сережа в сопровождении Алексея Дмитриевича и Чингиза направился на дальний конец поляны. Пес, убежав вперед, вспугнул у кромки поляны рябчка с выводком. Серо-коричневые крапчатые комки вспорхнули и, пролетев небольшое расстояние, сели на густые еловые ветви. Чингиз озадаченно остановился, посмотрел на людей, но, не дождавшись от них призыва к охоте, потрусил вперед. Руд, наполненный частей чистейшей родниковой водой, блестел зеркальной поверхностью, отражающей синее небо и крона деревьев. Зато дальний его конец представлял собой нагромождение стволов, веток и травы, то была работа бобров, природных лесорубов. Алексей Дмитриевич обратил внимание на слив, предохраняющий лук от чрезмерного проникновения воды. Это уже было делом рук человеческих. Вода действительно оказалась очень холодной. Но, несмотря на это, Алексей Дмитриевич без раздумий нырнул в нее с головой и, взбодрившись таким образом, проплыло несколько сожений. Но и этого ему показалось мало, перевернулся на спину и стал рассматривать плывущие по небу облака. Неизвестно, сколько бы он так блаженствовал, если бы Сережа не обеспокоился на берегу. «Дядя Лёша, вы часом не уснули? Или не мёрзнете совсем? Вода здесь даже в самый жаркий день не нагревается». «А это все потому, что родники бьют из-под земли хлопец», — сказал Алексей Дмитриевич, вылезая на сушу. «Ты тоже можешь научиться не бояться холода и никогда не болеть». «Вправду научите?» — обрадовался мальчик. — А то Никодим мне запрещает залезать в воду. Я могу только разок нырнуть, и все. В тоне его голоса прозвучала такая жажда нового, неизведанного, что матерый Полит торжанин поведал ему свою историю. Техникой внутреннего огня Алексей Дмитриевич овладел в горно-зерентуйской каторжной тюрьме примечательные совместным содержанием уголовных и политических. Примечание Горный Зерентуй – село, ранее поселок городского типа в Нерчинско-заводском районе Забайкальского края. Первые катаржане появились в Зерентуи во второй половине XVIII века. После подавления революции 1905-1907 годов В Зерентуйской каторжной тюрьме находилось свыше 800 заключенных. Конец примечания. Среди каторжан тогда молодому Алексею приглянулся китайский революционер. Как он попал из горного Тибета в революционный Петербург неведомо. Разговаривал мало, больше сидел, поджав ноги и уставившись в одну точку. Работать... На серебро-свинцовый рудник выходил вместе со всеми. Алексей удивлялся тому, как стойко-тибитец в легкой одежде переносил жесточайший холод и поистине каторжный труд. Монотонно махал кайлом, только пар валил. В конце концов, тот обратил внимание на вечно дрожащего от холода юношу и вечером в тюремной камере заговорил с ним. «Ты Это было первое слово, обращенное к нему тибетцам. Алексей недоуменно уставился на сокамерника, сидящего с полузакрытыми глазами. Дыси! Он проделал странное движение руками, как бы сдувая и раздувая шар. «Вдох, задерзка, выдох!» «Вдох, задерзка, выдох!» «Вдох, выдох!» «Понял?» «Копи, ума «Что такое тумо?» — спросил заинтересованно Алексей. «Тепло, пламя, энергия. Сладостное тепло, покровов Бога». Таньба, так звали тибетца, показала ему, как надо сесть, скрестив ноги, и стал объяснять, забавно коверкая русские слова. «Руки положи на колени», — сказал он. «Вот эти пальцы, подогни, а остальные вытяни. Теперь дыши животом. Вдох. Живот раздувается, выдох сдувается. Подыши так некоторое время. Представь, что ты вместе с выдохом извергаешь из себя гнев и гордость, ненависть и алчность, лень и глупость. Дыши. Таньба положил свою теплую ладонь на живот Алексея и стал помогать накоплению загадочного тумор. Вдох-выдох, вдох-выдох, вдох-выдох. То ли от теплой руки таньбы, то ли от глубокого ритмичного дыхания напряжение в теле молодого каторжанина стало спадать, а по животу разлилось тепло. Теперь представь, продолжил тибетец, что с каждым вдохом ты пьешь дух Будды, дух твоего Бога, мудрость и все, что существует в мире благородного и прекрасного. Сосредоточься на этом, отрешись от всего, Что тебя окружает? Погрузись в покой. Теперь вообрази в своем теле в области пупка золотой лотос, а в центре лотоса сияющее солнце. И от этого солнца по всему телу разливается тепло. С первого раза, конечно, у Алексея почти ничего не получилось. Но помощь Таньбы и его теплые, почти горячие руки помогли снять скованность в теле и он впервые за многие зимние месяцы смог уснуть, умиротворенно, не ощущая холода. В последующие дни обучение правильному дыханию продолжилось. Если в первый день Таньба обучила его, как расслаблять тело и отрешаться от происходящего, то потом они сосредоточились на, собственно, тумо. Тумо вызывалось с помощью затяжки дыхания, и особыми движениями живота. Медленные глубокие вдохи действовали наподобие кузнечных мехов, раздувающих огонь в тлеющих углях. Оказалось, в человеческом теле есть всего один уголек. Он находится в центре лотоса. Таньба смешно сравнил его со овечьим пометом, мол, такой же величины. Каждый осторожный глубокий вдох давал Алексею ощущение струи воздуха, проникающей до пупка и раздувающей огонь. После вдоха он задерживал дыхание, причем длительность задержки с каждым разом возрастала. Приходилось сосредоточенно следить за рождением пламени, внимание должно было полностью занимать этот процесс, исключив все другие мысли. Сначала Алексею было сложно сосредоточиться на пламени. Мешали холод, голод и громкие разговоры сокамерников. Но постепенно с помощью тибетца он овладел концентрацией. Ему понадобилось не менее часа, чтобы вообразить в своем теле сосуд толщиной с волос, установить его на пупке и наполнить пламенем, раздувая его все больше и больше дыханием. Шаг за шагом Алексей научился делать свой сосуд толщиной с мизинец, потом с руку, и в конце концов он объял все его тело, став размером с печную трубу. Ощущение телесности исчезло, непомерно раздувшийся сосуд расширился до пределов Вселенной. Тогда Алексей почувствовал, будто сам превращается в развиваемое ветром пламя посреди Полыхающих волн огненного моря, возникло желание согреть собою всех находящихся рядом людей, но тут таньба приказала ему остановиться и свернуть видение в обратном порядке. С тех пор Алексей проделывал это упражнение дважды в день. Удивительный был человек таньба. Алексей Дмитриевич многому успел научиться у него, прежде чем тот исчез ночью. Не попрощавшись с учеником, лишь небольшую статуэтку Будды оставил вместо себя на нарах. По пробуждению Алексей объяснил себе отсутствие таньбы вызовом тюремного начальства. Но тот не появился даже тогда, когда их повели на рудник. Сполошившиеся охранники начали ломать голову над тем, как тибетец мог исчезнуть. Словно в воздухе растворился. Алексей к этому моменту уже осознал, что учитель все же попрощался с ним, и статуэтка предназначена для него, так как имя Таньба в переводе с тибетского означает «буддизм». А еще он вспомнил, как однажды спросил Таньбу, «Что ты делаешь среди нас? Почему не убежишь, владея такими способностями?» «Это мой путь, Алеша. Я должен его пройти». Когда придет время, я получу знак и уйду. А Может быть, Таньба очутился в горной зерентуйской тюрьме только для того, чтобы сделать юного революционера неуязвимым в будущей суровой борьбе. И как только миссия была выполнена, покинул его. Алексей Дмитриевич, будучи атеистом, отрицал проведение и никогда не рассматривал встречу с тибетцем под таким углом. Но сейчас, видя перед собой восхищенные глаза потливого мальчика, он остро чувствовал себя звеном мистической духовной цепи и святую, да, святую, как бы это ужасно ни звучало для марксиста, обязанность передать свои знания Сереже. Было решено, что политически поживут в лесной старушке Никодиму до осени, с холодами попробуют уйти по железной дороге. Для этой цели нужны были хорошие документы, о которых обещал похлопотать Иван Дементьев. Он испытывал пиетет перед гостями Никодима и во время частых приездов долго засиживался с ними, оживленно беседуя. Даже предложил обоим переехать к нему, но поскольку Алексей Дмитриевич взялся за обучение Сереже грамоте, предложение было отвергнуто. Благодаря природной смекалке учеба давалась мальчику легко. Уже через месяц он мог читать по слогам любую статью в газете. Но Алексей Дмитриевич, разумеется, не собирался на этом останавливаться и вручил Никодиму список учебников, которые необходимо было купить в городе. «Никодим, уважаемый, Сережа делает грандиозные успехи в учебе. Умоляю, не дайте ребенку здесь зачахнуть, Пусть учится. Дык, а я что? Я ж э, не против. Узнайте, наверняка в Благовещенске имеется гимназия с пансионом. Вы бы могли отдать Сережу туда за умеренную плату. Или если есть реальное училище, то лучше выбрать его. Примечание. В царской России существовали два типа средних учебных заведений. Гимназии и реальное училища Гимназии были с гуманитарным уклоном, а реальное училище с техническим. Конец примечания. «Сейчас наступает век технический. Я бы посоветовал все же выбрать гимназию», — вмешался в разговор Андрей Евгеньевич. «Там дают более разностороннее образования. Правда, плата может оказаться непосильной в связи с известным циркуляром». Он имел в виду знаменитый циркуляр 1887 года о сокращении гимназического образования, прозванный «циркуляром о кухаркиных детях», который делал образование менее доступным для простолюдинов. Предыстория появления этого циркуляра была связана с Новочеркасском. Однажды там, в мужской гимназии, рядом с кабинетом директора, взорвали бомбу. Мало того, что это был из ряда вон выходящий случай сам к себе, так один из арестованных по делу, народоволец и генералов, оказался выпускником этой гимназии. Тогда и были разработаны некоторые меры с целью затруднить для низших слоев доступ в гимназии. Помимо повышения платы за учебу, оказались закрытыми приготовительные классы которые являлись большим подспорьем для бедных родителей, желающих вывести своих детей в люди. Никодим долго собирался за духом, прежде чем решил наведаться с прошением в Благовещенскую мужскую гимназию. С одной стороны, он понимал, что Алексей Дмитриевич прав. Крестнику необходимо учиться. С другой, не хотел отпускать мальчишку от себя. Но устроилось все как должно и как нельзя лучше. Никодим, преодолев сомнения, наконец переступил порог двухэтажного деревянного здания гимназии на пересечении улицы Грабской и Большой, и был принят там более чем благосклонно. Немало тому способствовала его готовность немедленно платить за годовое обучение целых 25 рублей. Тут же в гимназической канцелярии ему посоветовали некую Марфу Петровну, учительницу французского языка в низших классах гимназии, которая сдавала комнаты, причем предпочтение отдавала сиротам. Отправившись по указанному адресу, Никодим ждал увидеть чопорную величественную старуху, но Марф Петровна оказалась вовсе не такой, приветливая, небольшого роста, сухонькая женщина, Помимо преподавания в гимназии, она давала частные уроки и держала в услужении кухарку. Быстро договорившись с ней о цене за проживание и о том, что Сережа прибудет за несколько дней до начала занятий, Никодим заспешил по своим делам. Ему еще предстояло заехать в лесную управу за денежным удовольствием, купить книги по списку, составленному Алексеем Дмитриевичем, и заказать форменную одежду для будущего гимназиста. Пусть у Сережи все будет не хуже, чем у других.